Глава 7 Когда не грабят свои же. Сим удостоверяем, что предъявитель всего есть Райс Бабуин, прозванный Кровавым первой его имени, сын Рофма Мудрого и Оди Холодной, внук Аллера Румянова, правнук Роберта Дерского, наречен светлым небом истинным королем королевства Перекат. Прочитал я в появившемся рано утром прямо в санях свитки, скрепленным золотым сургучом, заверенным алой печатью. «Поздравляю, Твое Величество!» — обрадовалась Хвалира. «Сим подтверждаем, что ты больше не рвань подзабурная, а король без королевства», — прокомментировал это Зерр. «А еще мы можем также запросто переслать тебе бомбу с антимагическим поражающим элементом», — нахмурилась Виола Раски. «Надо бы что-то сделать с этим». «Антимагическое не пройдет через миры», — покачал я головой. «Мушкетерам светлого мира надо было про это сказать», — резонно заметила буря. Который день мы скользили по дороге на север переката, объезжая уловин, пополняя припасы в крупных селах, кормя некротических коней разбойничьими шайками. В тыльную часть кареты постоянно дул ветер, ускоряя наш экипаж. И вот я уже некоторое время заметил, что сани не трясет, а, выглянув из окошка, увидел не только заснеженный еловый лес, но и широкую просеку вдоль него. И самую большую странность — это дорожные столбы с табличками и непонятными мне четырехзначными цифрами. У одной такой я и остановил тройку коней. Четыре тысячи шагов до светлого города Зарбус. «Путник, ты въезжаешь в земли постсмертия». «Первый раз слышу о посмертии», — проговорил я. «Сепарация это называется. Каждый город свою линию теперь гнуть будет», — предположила Буря. На улице было светло, и я краем глаза заметил, что что-то большое промелькнуло сверху, отбрасывая тень. Оно молниеносно рухнуло на дорогу перед нами, поднимая груды снега в воздух, словно недалеко от нас разорвалось ядро. Но дыма и огня не было. Одним махом я выпрыгнул из сани и устремился вперед, Голубое небо было чистое, а из образовавшейся воронки мне навстречу шагал человек. Взгляд сквозь тени поверг меня в замешательство. Тени у человека не было. Мертвецки бледное вытянутое лицо, худощавое телосложение, строгая черная одежда и складывающееся за спиной монокрыло на костяных направляющих. Оружия в руках прилетевшего не было, зато были длинные стальные когти на руках и босых ногах, а глаза невозмутимо светились блеклым матовым огнем. «Кто вы и какова цель посещения посмертия?» — спросил меня Лич. «Первый на моей памяти одетый Лич с искусственными когтями». «Обслуживание купленного у вас транспорта», — пошутил я. Я мог разделаться с ним одним ударом, но что-то меня остановило. Возможно, то, что мне первый раз за долгое время не угрожали, а возможно, осознание того, что это не просто первый одетый лич, но и первый говорящий лич, встреченный мной. «Ваши сани сотворены личом Ларри. Мы не знаем, где он сейчас и когда вернется, если вернется. Рекомендую вам развернуться и поехать во владение людей», — Прохрипел мертвец. «Кто у тебя главный?» — спросил я его. «Верховный ползун Лимба». «О, отлично!» — обрадовался я и далее слово в слово повторил, что нашептала мне тень Зера. «Я, Райс, король переката, прибыл к вам с дипломатической миссией». «Где ваша свита, ваше величество?» — ехидно скривился Лич. «Моя свита — великая волшебница Востока Виола Раске и император темного мира Зер Илькаар». «Если тебе дороги твои кости, ты меня пропустишь к ползуну, Лимба!» Нахмурился я, но тут крыло за спиной Лича раскрылось неровным ромбом, а взгляд засиял насыщенно синим. «Давно мы не виделись с тобой, Райс!» Начал до более знакомый мне голос, словно исходящий из трех разных глоток. «Представься, на всякий случай потребовал я». «Ты ехал ко мне». «Ты ко мне и приехал», — сообщил Лич, и я понял, с кем я говорю. «Ползун, ты вполз в его разум», — поддержал я беседу. «А ты все-таки стал королем, но почему только переката?» «История долгая», — сообщил я Личу. «Предлагаю продолжить путь в ваших санях, пока не приедем в столицу посмертия. Заодно наметим точки будущего диалога», — проговорил Лич и улыбнулся стальными ровными зубами. «Добро, садись! У нас как раз есть одно место!» «Ваше Величество, можно мы не будем двигаться, а ты с твоим другом вместе на одной лавочке посидите?» — умоляюще спросила Буря, выглядывая из окошка костяных санок. «Три мертвых коня, костяная карета, костяной доспех стальной лиги, две спутницы. Твои дела, Райс, идут в гору», — заметил ползун. «Летят прямо. Только непонятно, в гору или с горы», — ответил я, выпуская вперед, леча со спины которого отвалилось монокрыло. «Ехать с ним неудобно», — констатировал Ползун. «Новое придется шить же». «Не переживай», — отмахнулся Ползун, садясь в экипаж напротив чуть шокированных девушек. «Сани повезли нас дальше, а я заметил, как из леса выходят бронированные скелеты в совершенно новых латах». Берут монокрыло, и деловито, словно муравьи, тащат его следом за нами. «Смотри, за пару месяцев у них дороги, патрули, армия в новых латах, а мы все не можем до легендарной лиги культивировать», — укорил меня в моих мыслях Зер. «Потому что я кусок осла», — в ответ подумал я императору. «Нет, просто с этими тварями надо дружить. Смотри, не спугни союзника на своих переговорах». «Но ты же будешь рядом», — также в мыслях усмехнулся я. Из меня переговорщик так себе. Вон, давай буря больше говорить будет, когда от шока отойдет, что с живой нежитью в карете едет. Выход из-под мира был совсем рядом. По крайней мере, так говорили камни, служившие Язу глазами и ушами. Крылатая каменная ящерица продвигалась к свободе, не встречая на своем пути никакого сопротивления. Но все хорошее имеет тенденцию к окончанию, а в мирах, где зло черное и крепко, словно до пены переваренный чай, и подавно. Две огромные колонны из серого гранита были наклонены друг на друга, образуя странную треугольную арку. Казалось, что арка должна была быть много больше, но кто-то или что-то когда-то обрушило изначально задуманную верхнюю балку ворот. Видимо, таким образом намереваясь свалить из столбы, но так и оставив стоять, не доделав дело. В голове Гулима камни мигали разными цветами, столь сильный был проход цисквось сломанные врата. Да, весь драконского с нее, конечно, не пролез бы, но вот его голова с сидящим на маховом троне язом и двумя тенями — Эйвином и Ларой, вполне бы могла. Вот только арка не пустовала. Ее окружало множество странных существ, целое полчище из изуродованных многоруких, многоголовых, многолапых, неказистых тварей. Демоны стояли, прыгали, невысоко парили над рыжей почвой, искали рыча. Их сковывал страх, но отнюдь не перед драконом Яза. Они боялись другую тварь. Четвероногий Титан имел всего две руки, однако размах этих рук мог бы обхватить дракона Яза в самой толстой его части. На огромной голове Исполина не было свободного места, не покрытого шрамами. Некогда прямой нос, в ноздрю которого мог бы поместиться целый человек, многократно перерублен и снова сросся. Кослевые плечи, обтянутые тонкими жгутами мышц, были обнажены, а из одежды на существе была только корона — Ржавая, помятая корона с расколотым надвое символом треугольника лишь чуть-чуть удерживала копну седых грязных волос. Драться со всеми демонами не пришлось. Орда, словно вода во время отлива, хлынула от дракона, уступая ему путь до четырехногого гиганта. — Я где-то верил это лицо, — тихо проговорил Яза, за его дракон прорычал совершенно другое. — Дай дорогу, или умрешь. Демоны уступали путь Язу. Уступали они и четырехногому, и казалось, что крылатые ящицы и четырехногий титан просто встретились на узкой тропинке посреди поля колышущейся нечисти. Титан открыл свой рот, но вместо зубов, привычных для человеческого черепа, распахнулась круглая пасть с несколькими рядами игольчатых клыков, уходящими вглубь, закручиваясь будто в воронке. Крик заполнил все вокруг, а твари, окружающие Яза, рухнули на почву, закрыв лапами те места, где у них находились уши. «Как вы думаете, это означает «нет»?» — спросил мак у теней. «Вот то определенно нет», — указала на меняющееся изображение Лара. Драгоценные камни отражали страшное. Четвероногое существо рывком вытащило из-за спины великий, по своим размерам серп, и не спеша шло босыми стопами к дракону Яза. «Ты его осилишь?» — с надеждой спросил Эйвин. «Столько силы! Тварь в стальной лиге не меньше!» — задумчиво нахмурил брови ящер. «Тогда бежим!» — предложила Лара. «Пока рано!» — зло проговорил Яз, кладя левую ладонь на шар связи. Некрогород, где люди и нежить живут в мире и согласии, именно это я наблюдал, выглядывая из окна. Улочки жили суетой людей, которые совершенно нормально воспринимали костяные сани и заранее уступали нам дорогу. Он перехватил управление конями, монотонно сообщила Буря. «Я собственноручно контролирую всех крупных лечей в городе. Лечи прокладывают путь вашим санкам. Если бы Виола не закрывалась от меня, я бы смог решить ваш срайсом вопрос еще раньше, чем мы приехали в город», — Прохрипел мертвец. Я тебе не доверяю, нежить, легко проговорила Виола. Вы ко мне сами приехали, и я не планирую делать ничего, что вам повредит, улыбаясь, ответил Ползун. Улыбка тоже не настоящая, нежить не испытывает никаких эмоций, констатировала волшебница. Нам нужно, чтобы ты помог вспомнить. Есть подозрение, что все маги-надзиратели это люди со стертой памятью, о них самих и о их прошлом. Наконец озвучил я одной из целей своего приезда. «Ну, не знаю, Райс. Ты думаешь, они хотят вспоминать, кто они?» — пожал плечами Ильич. «Над темным миром нависла новая угроза. Наши сферы. Их убивают?» — нашел я аргумент. «Ты правильно говоришь. Ваши сферы. Мы же никак не зависим от сфер жизни, ибо сами мы. Скорее порождение смерти. При всем при том наш с тобой договор остается в силе. И ты...» Как король переката, вполне можешь обеспечить его исполнение. Анклав мертвых нашел свою землю и надеется, и дальше мирно сосуществовать с миром живых. Мирно сосуществовать не получится, вмешалась Виула. Сейчас все пойдет по известному женскому месту. Проиграет Райс, секта Триединого единого рано или поздно пойдет на вас большой войной. Мертвец открыл свой рот и уже готов был что-то ответить, как шар под лавкой, на которой мы с ним сидели, нервозно завибрировал, привлекая внимание. Столь сильный сигнал, удивилась буря. Да? спросил я у артефакта, вынимая светящиеся полированные камень из-под нас. Привет королям без королевства! радостно продекламировал голос ящера, а изображение на шаре дрожало и было каким-то рыжевато — Что тебе нужно? нахмурился я. Райс! Неожиданно для меня донесся голос, вызвавший в своей памяти настоящую вспышку эмоций. «Лара?» — удивился я. «И Лара, и Эйвин, и смотри, еще кто!» Начал перечислять Яс в какой-то момент, показывая картинку бегущей к ним твари на четырех ногах с серпом. «Ты в залах стенаний?» — предположил я. «Нет, в ваннах, Зера Илькара! Хочешь увидеть нас всех троих живыми, придется что-то сделать с вот тем четвероногим жнецом!» — прокричал ящер. По всему увиденному было очевидно, что где-то далеко вот-вот начнется бескомпромиссный бой. «Я иду», — решительно приподнялся Я в санях. «Я тогда тоже», — кивнула Буря. «Раз это важно». «Тут нет сфер! Запаситесь ци перед прыжком!» — продолжал кричать Яс. Его картинка трепыхалась, хотя сам он напряженно сидел в каком-то зеленом кресле. «В иной мир вас зовут. Я вижу». — Ну так что, Виола, откроешь разум для недостойной нечисти? — спросил ползун. «Валяй — Валяй! — отмахнулась волшебница, откидываясь на костяную спинку кресел.